Глава 28. Снова резкая боль заставила пробудиться от шоковой спячки. Тут совершенно никого не тревожило состояние здоровья подопытных после негуманной терапии. Были только громкие крики и брань, тычки и пинки и затрещины в качестве проявления должной вежливости и уважения со стороны стражей. Заключенных оказалось пятеро, включая Землянина. Нетрудно было догадаться по колоритной внешности, кто откуда. Самый громадный по габаритам, как скала, был клыкастый орк. Затем, чуть уступая ему в размерах, но не по силе, шел корявый, горбатый, лысый гоблин, потом гибкий и ловкий, как резиновый шланг, костроухий эльф и низкорослая, широкая, бородатая, носатая бочка с мощными граблями дворф. Олег среди них казался аутсайдером, которого пригласили сюда в качестве разминочного манекена. Заведя всех в арсенал, приказали взять себе атрибуты для предстоящего боя. Выбирать было практически не из чего. На полках лежало старое, ржавое, гнутое, тупое, сломанное, холодное оружие разного характера. Под стать ему по качеству были и доспехи. Гнатех схватил себе кувалдочку на удлиненной ручке с острым клювом. Рядом с ним и его сильными руками лучше подвижной наковальни не прикидываться. Эль Рус товарился парой остроконечных ножичков нулевого размера. Хорошо хоть самострелов не оказалось. Иначе бы всех на дальних поступках порешил снайпер Ушастый. Габлейт выбрала ли на длинной гарде, собрался противника в колоте рубить на безопасной дистанции зеленый пикадор, а же обошел все стеллажи и схватил огромную ржавую секиру, которую человек бы и поднять не смог, а этот как будто с ней родился. Беркутов решил не испытывать судьбу, все равно в открытой схватке со стальными ему не сдюжить, если другие прихватили на себя что-то из брони или кольчуги. То он ничего из одежды брать не стал, остался в мешковатом тюремном комбинезоне. Лишняя нагрузка только снизит подвижность. Пошатавшись немного между стоек, затарился однолезвийным клинком с загибом на конце, напоминавшим урукхайский тесак фальшион и металлической пикой лом-мля. После вооружения всех развели по индивидуальным выходам из башни. Так гласило правило: каждый должен выйти отдельно от остальных. Потом уткнули мордой в пол. И целый час зачем то держали в таком положении. Гудок, словно призыв на футбольный матч, оповестил, что пора вставать, идти на улицу и дорого продавать свою жизнь. Ворота со скрипом поднялись, и наружу, вдохнув свежим воздухом, в пыльное помещение ударило ярким дневным светом в полумрак. От долгого присутствия то на корабле, то на станции, то в Зиндане, человек отвык от вида леса, деревья сплошной зелени. На него налетели воспоминания о жизни со своей семьей на земле, как они отдыхали на природе, вместо того, чтобы бежать в заросли, он застыл у выхода, предавшись грёзам и нежесть на солнышке. А зря. остальные узники, зная, какой срок назначили Олегу, посчитав его самым опасным соперником втихаря объединились еще в арсенале, чтобы сообща убрать его первым. Опомнился человек только когда его один охранник древком копья больно толкнул спину с криком: Не спи, отморозок!» и закрыл выход. Послышался шум ляск и топот с разных сторон. Приближались союзнички до первой смерти. Каждый осужденный понимал: убирать нужно самого опасного, того, кто на воле больше всех набедокурил. До Олега дошло, что неуместно сейчас мечтать, а пора придерживаться плана выживания. Найти эти руины и попробовать там отсидеться, пока другие простодушные недалекие бандиты будут друг другу рвать глотки и колоть дырочки. Он рванул, что есть мочи в лес. Застоявшиеся ноги поначалу не хотели набирать скорость, но потом вспомнили годы тренировок и понесли. А позади шум погони сначала прекратился. объединенные силы рычанием повыясняли отношения, кто из них будет временным вожаком. Чуть до драки не дошло. Все оказались настоящими джентльменами удачи, но сдержали свой бушующий гнев и ненависть друг к другу, потому что для наухих мырь сножечками Разводила и кидала по жизни, предложил коллективно бежать за самохапом, пока он не слянял к старой башне. Потом его оттуда хрен выковыришь. Как оказалось, план на юного Беркутова был для всех как на ладони. Рассыпавшись цепью, они в быстром темпе пошли прочесывать джунгли следом. Справа на расстоянии примерно 300 метров послышалось шевеление растительности. Кто-то тяжелый, большой и голодный услышал звуки марафона по пересеченной местности. Тоже решил поучаствовать. Его топ-топ, хрусь-хрусь позади зади добавила мотивации найти второе дыхание. Хорошо, что на этой планете сила тяжести чуть меньше земной. Олег буквально скакал через препятствие. Что не скажешь про большинство его соперников, которые наконец нагнали нового участника и решили разобраться с ним толпой за попытку украсть приз без предварительной регистрации забеги. Скорости человеку не уступал и даже превосходил только Эльф. Он не остался со всеми, а с криком: "Продолжайте без меня!" Смелый и подло припустил догонку, словив укоризненные взгляды подельников. и через пять минут догнал таки гаденыш на свою голову. Беркутов понял, что бесполезно бежать, того и гляди, ножичек в спину воткнет, а то и куда пониже. Лучше уж встретить его лицом к лицу. Остановился на полянке, перехватил пику и встал в позу ожидания с незамысловатым названием: "Может не успеет затормозить и сам наколится". Астраухи двигался зигзагами от дерева к дереву, скользя словно под его ногами была не лесная трава, а голый лед. Олег перенаправлял пику из стороны в сторону и уже хотел метнуться наряд противника, но неведомо как враг сократил дистанцию, оказавшись в мертвой зоне длинного оружия. И как вовремя Олег выпустил древко из рук, переходя на меч, ровно в тот момент, когда нужно было парировать смертоносный укол Ирусова в его сторону. В этот удар остроухий вложил всю свою силу и ловкость, прыгнув, вытянув лезвие вперед. Но на свою беду изменить траекторию уже не мог. Столкнувшиеся клинки выделили сноп искр, а сражающиеся покатились по земле, выронив атрибуты убийства из рук. Схватка перешла в борьбу лежа, где у Олега благодаря юношеской секции самбо было явное преимущество, благо противник приемов не изучал. В межрегиональных соревнованиях не участвовал Все, что он мог, так это бессмысленно пытаться вывернуться из жестких объятий человека. Будучи уже в захвате, его словно трепещущую куклу технично подбрасывали с приложением головы о предметы лесного интерьера. Эйлус потерял сознание от нокаутирующих падений, а Олег быстрыми уверенными движениями спеленал проигравшего лианами, резать беззащитного у земли на рука не поднялась. Он просто забрал все оружие и оставил противника поотдыхать. Битва монстра с тремя аккредитованными участниками загона закончилась со счетом счётом 1:1, как ни странно в пользу профессионалов, потерявших лишь Гоблейта. Его растерзанного безжалостно добили ударом молота по голове. Скорость погони немного снизилась, так как выжившие тоже были хорошо покусаны злобными челюстями тролля, громадного часто мигрирующего в камень людоеда. Ты его тресни, а он каменный, только отойдешь, а он снова тебе шварк. Только мощная секира оркастра оказалась способна пробить его шкуру. Настроение у компании упало, поэтому встреченного связанного и вопящего эльфа тоже обезглавили нестерильными лезвиями той же самой секиры. За подлый побег. В какую сторону бежать, человек не знал, но долго так петлять опасно. По закону вероятности можно нарваться на засаду. Нужен какой-нибудь ориентир, и чтобы отметить его, придется лезть на дерево. Найдя высотный ствол, уходящий в небо и напоминающий земной баобаб, Олег, используя более слабую гравитацию, сначала оперевшись на пику, как прыгун шестом, вознесся сразу на несколько эшелонов вверх. Потом прыжками перепрыгивал с ветки на ветку. Поначалу было страшновато, но приноровился и даже повеселел. На верхушке дерева оказалось, что развалины совсем в другой стороне. Они были там, откуда появился тролль, и убегал полковник совсем не в ту сторону. Понимание этого дополнительно омрачилось появлением внизу большого и маленького преследователя. Зато как обрадовались они, стали вверх подбрасывать различные предметы, наровя ими попасть в озадаченного человека. В первых рядах прилетела и воткнулась чуть ниже в ствол злощастная пика, оставленная у корней. Следом в опасной близости просвистели ножички покойного кидалы, Они были острыми, и Олег не рискнул их перехватить. Слезай, трусливый мриский крюк, забасил низкорослый, потрясая кузнецким инструментом. Я таких слов не знаю, ко мне они не относятся, сложив руки рупором, ответил землянин. У нас в клане, если услышат оскорбления, хрен собачий, всегда лезут в драку, продолжил хитрить коротышка. Вот сам такое есть. Услыхав гнатех, яростно взревел подтверждая суть только что сказанного им самим. Метательные снаряды закончились, и союзнички, ничего лучше не придумав, принялись рубить дерево. Сила удара у них была потрясающей. Ствол передавал эти вибрации, но держался. Аркастор уже подустал, а гном продолжал стоически дубасить клювом своей кувалды, отщепляя по чуть-чуть древесины. Все никак не мог простить нанесенное ему жуткое оскорбление. Так бы они могли еще пару дней шуметь. Но в лесу нужно сидеть тихо-тихо. Это незыблемое правило еще на далекой земле детям рассказывала писатель и художник Беалковская Сюзанна Казимировна. Два забывших про осторожность дровосека ее книжку не читали. Поэтому не заметили, как к ним подкрались гости, которых можно было увидеть или заранее услышать, если следовать совету писательницы. Это оказалась пара крупных животных, похожих на переросших корову без хвостых собак с интересной мордочкой, усеянной множеством отростков в виде густой бороды. интересно стало, когда у них открылась пасть, как распустившийся цветок с несчитанным количеством зубов. А эти отростки стали вытягиваться и оплетать за ноги забывших страх осужденных. как только щупальца коснулись этих чувствительных гуманоидов. Они с воплями двор принялись от них отмахиваться. Эти макароны бесконечно выползающие из бороды, как фарш при соприкосновении с конечностями парализовали их. Гнотех неудачно замахнувшись, упал и застыл на земле. Щупальца оплели его, и монстр своей зубастой лилии вгрызся тому в лицо, аж по сторонам забрызгали кровавые ошметки. Олегу в душе стало жаль беспомощного гнома. Он, выдров из ствола пику, чтобы не промахнуться, спустился максимально ниже и выверенным броском пригвоздил тело дворфа к земле. Поднялся страшный визг. Второй зверь бросил наседать на почти уже обездвиженного орока и побежал вытаскивать орудие из кричащего собрата. Пока он был занят делом, человек рассчитано спрыгнул и в полете нанес в область шеи удар своим урукхаем. Меч отрубил страшную голову и по инерции вонзился в почву. А визжащий Гадёныш успел коснуться своими макаронинами до правой руки Землянина, поэтому он скрикнул и выпустив палаша, скачил в сторону. Конечность словно кипятком обдалось последующим онемением. Рядом валялся только боевой молот гнома. Схватив его левой рукой, Олег с трудом приподнял замах, чтобы встретить атаку оркастра. Оказалось, что противник стоит на коленях и обреченно смотрит на того, понурив голову. Его тело полностью парализовало, и двигаться он больше не мог. Чего ждешь, отмороженный садист? Хочешь меня также бросить в лесу, как беспомощного Илруса, чтобы подольше помучиться в зубах тварей? Я бы тебя, урод, не задумываясь прихлопнул, бей, громко прохрипел он. Как человеку не противно было совершать этот поступок, но до него дошло, что будет немилосердно оставлять обреченного на мучительную смерть врага. Встав перед громадным, даже будучи на коленях, возвышавшимся над ним воином, Отвел молот назад здоровой рукой, примерился, "Прости, высокой тебе чистоты!" и вложив всю силу, нанес удар по голове орка в последний момент удивившегося оказанной вежливости.